Сеть уже сейчас ловила на два с плюсом. Голос то и дело пропадал, а к ментам безобидный Михалыч мог попасть разве что по рассеянности. «Где-где?» На всякий случай переспросил я. «В милиции». «Ты как туда попал? Тебя что, замели?» «Нет, я сам. Я заявление пишу». «Какое заявление? Зачем?» «У тебя рисунки-то остались?» «Не слушай меня», спросил Артур. «Ты их еще себе на комп сбрасывал, помнишь?» «А, эти». «Остались, наверное. А в чём дело?» «Так я звоню сказать, чтобы ты их не стирал. Меня вчера какие-то гопники побили во дворе на плеханова Камеру раскокали, палец сломали, ну и бумажник дёрнули. А там флешка лежала». «Нифига себе! Ты сам-то цел?» «Да цел я, цел! Палец только!» «Ты вот что, слушай. Я сейчас не могу, я в автобусе еду. Давай денька через два я тебе перезвоню. Мы всё обговорим. Лады?» Ага. «И, слышь, ты это, не болтай там про меня в милиции, хорошо?» «А что так?» — насторожился тот. «Ну просто не болтай!» — отшутился я. Береженного Бог бережёт!» «Ага. Ну спасибо, пока!» Михалыч дал отбой, а я откинулся в кресле и попытался успокоиться. Откинуться получилось. Успокоиться не очень. «Плохи мои дела! Ой, плохи!» «В самом деле сдаться, что ли, пока не поздно?» «Или уже поздно?» «Пока я разговаривал, что-то произошло. Экран телевизора погас, автобус замедлил ход, принял к обочине и затормозил. Я выглянул в окошко и хмыкнул. Встановки вроде поблизости не наблюдалось. Солнце пекло немилосердно. Сразу за пыльной обочиной начиналась луговина». Слышно было, как стрекочут в траве кузнечики. А дальше... А дальше сердце у меня упало, ибо на дороге, чуть позади нас, стояла милицейская машина с синими полосками. Шофёр открыл переднюю дверь, в салон поднялись две женщины и громогласно потребовали предъявить билеты для контроля. За ними влез сержант милиции, мордатый, толстый, с пятнами пота на серой рубашке и фуражке. лес он как бы для проформы, чтоб народ не возникал. Но потому как он держался, всматривался в лица пассажиров, хмурил брови и усиленно делал вид, что он тут ни при чем, я понял. Амба, всё. Тут наша станукая поездка и закончится. Но спорить с контролёрами не стоило. Перед поездкой мы разделились. Мой билет остался у меня, а Танукин, соответственно, у неё. Я принялся тормошить свою подругу. «Танука, просыпайся, просыпайся. Доставай билет, проверка». Девчонка выглянула из-под жилетки, подняла голову, и я сшатнулся. «Ё-моё!» Я с места не вставал после того, как она уснула полчаса назад. Иначе бы я поклялся, что девчонку подменили. Так она преобразилась. Лицо как будто сделалось полнее. Глаза разъехались к вискам. Взгляд стал раскосым, каким-то восточным. Обликом Танука теперь смахивала на карикатурную лисичку из советского мультфильма, разве что с чёрными глазами. Только одежда и волосы остались прежние. Дышала она сосредоточенно и тяжело. На лбу блестели капельки пота. «Ты? Что с тобой?» Занука прижала палец к губам. Молчи. Дала мне свой билет и со скучающим видом стала пялиться в окно. Я отдал билеты. Контролерша проверила их, пробила щипцами и пошла дальше. А сержант задержался возле нас. Я старался не глядеть в его сторону. Был он краснорож, одышлив, откровенный гипертоник. Жара на него действовала уничтожающе. Я готов был спорить, что у него сейчас зверски болит голова, и перед глазами всё двоится. Если так, нам везло. Как и предрекала Танука, на неё страж порядка внимания не обратил, вот меня рассматривал пристально и долго. Мне показалось даже, он хотел что-то сказать, может, потребовать документы, но передумал. Напоследок задержал взгляд на моём плече, где некогда была татуировка, поджал губы, поморщился и двинулся в хвост автобуса.